Глава 13. Парадокс Мельникова-Печерского. Западники и славянофилы. Легенда о сермежной правде. В русской литературе староверы и крестьяне, и купцы подробно описаны в романах Мельникова, Андрея Печерского, в лесах, 1871-1874 и на горах, 1875-1881. По крайней мере, так считается. Но сама судьба Мельникова и его романов доказывает, что к середине XIX века староверы давно ушли в тайный мир. Мельников, во-первых, сам не был старовером. Во-вторых, не был ни крестьянином, ни купцом. Родился, хотя и в бедной, но дворянской семье, получил хорошее образование. Наконец, самое поразительное — Мельников служил чиновником по особым поручениям и занимался как раз искоренением старобрядчества в Нижегородской губернии. Искал и громил спрятанные по лесам скиты, преследовал распространителей старобрядческой литературы. Но вдруг рука потянулась к Перу, и Мельников стал описывать жизнь нижегородских старобрядцев. Деревня у него — это рай на земле, молочные реки, и кисельные берега. Пейзанство в чистом виде. Сейчас читать Мельникова-Печерского можно только по необходимости. Пишет он плохо и злоупотребляет архаической лексикой. Печатался он в журнале «Русский вестник», как и Толстой, Достоевский, Тургенев, Лисков. И платили Мельникова печерскому как и прочим, полисно, что стимулировало писателей, не всех, но самых бедных и решительных, к многословию, надуванию объема. Все лишнее не только не выкидывалось, но умножалось. Именно Мельников ввел в литературный оборот эпитет «кандовый». На первых двух страницах романа «В лесах» это слово употреблено три раза. Мельников употребляет определение «изувер» в его первом значении — религиозный фанатик. И сообщает, что изуверов среди заволжских старобрядцев было мало. Эпопеи Мельникова имели успех у публики, но критики их всерьез не воспринимали. Мельников был усердным, но лишенным вкуса. За ним заслуженно закрепилась слава бытописателя. У него есть множество интересных деталей касательно экономики заволжских старообрядцев, есть меткие и важные наблюдения, например, раскол бабами держится, и в этом деле баба голова. Но в целом проход в тайный мир остался для Мельникова закрытым. Некрасов, его современник, описал совсем другое русское крестьянство. Парадоксально, но романы Мельникова сослужили старообрядцам хорошую службу. Старообрядцы хотели спрятаться, и Мельников им помог. Вместо настоящих создал придуманных, приукрашенных, сусальных. А настоящие так и остались в тени. Мельников двигался в русле, модной в те времена русофильской теории о народе-богоносце, несущем внутри себя свою правду. Но Мельников действовал столь простодушно и неумело, что положил начало последующим насмешкам над этой правдой со стороны интеллигенции. Эту русофильскую правду так теперь и называют с дежурной иронией сермяжной, исконно-посконной. Только ленивый не оттоптался над этой кондовой сермягой, а началось все с Мельникова, желавшего увековечить терпение, трудолюбие, сердечность и чистоту души русского крестьянина. От Мельникова-Печерского, от его приукрашенных заволжских старобрядцев, родилась в русской литературе крепкая традиция. Писатели, русофилы, славянофилы, почвенники, как правило, добрые, высоконравственные, но скучные, унылые, тяжелые, засупоненные, индовзапревшие, либо лишенные вкуса, либо имеющие большие проблемы со вкусом, а также с юмором, а также и с сюжетосложением. А либералы-западники, наоборот, сплошь блестящие остроумцы, шикарные, интересные и веселые, и бунтари, и вкус у них есть, не у всех, но у лучших. Эта традиция существует только в литературе. В классической музыке славянофилы Мусоргский, Глинка, Римский Корсаков, Стравинский, сплошь Глыбы. В живописи славянофилы Нестеров, Воснецов, Белибин великолепны. В литературе же, как погнал Мельников-Печерский свою кондовую справную телегу, так она и ехала в запрев до Нельзя до новейших времен. Когда мы вдруг с удивлением обнаружили, что крестьянство в его обычном понимании исчезло. Аграрные технологии серьезно усовершенствованы, сельское хозяйство интенсифицировано. Вместо крестьян у нас теперь фермеры. Голод побежден, Россия экспортирует и зерно, и минеральные удобрения. Мясо, молоко и масло есть, а сермяжные правды, наоборот, нет, и до сих пор непонятно, была ли она. Даже лучшие деревенщики – Распутин, Белов, Абрамов – Описывали крестьянский труд главным образом в связи с катастрофой советской деревни, с ее концом, составляли хронику смерти патриархальное есть, но уходит. Оно было, но скоро его не будет. Бесконечно тяжелая однообразная работа с изгибанием хребта, с погружением рук, с навозом и грязью под ногтями трудно подается художественному описанию именно по причине своего однообразия. В природе не бывает ничего нового. Весна сменяет лето кошка ловит мышей, куры несутся, собака лает, ветер носит. Однообразие труда, когда рассчитан каждый день, неделя, месяц и год, вводит крестьянина в транс или, если угодно, в высихазм. Крестьянин не делает лишних движений, нет у него и лишних мыслей. Невозможно заинтересовать читателя историей о том, как человек просыпается на рассвете и уходит на огород, и до темна там работает, кормит кур, пропалывает грядки. Нельзя остановиться ни на один день. Завтра сорняки на грядках вырастут выше, и выпалоть их будет труднее. Русская литература, начиная с того же Мельникова, не хотела замечать запаха животных, запаха навоза, компостных ям, перегнивающих фекалий. Нет лучшего удобрения, чем фекалий. Но как это воспеть? Козье молоко лечит от многих болезней, но от козы и воняет. И если у тебя есть коза, ты будешь вонять так же. Сельское хозяйство... Это когда трудолюбивый, терпеливый, неглупый человек посвящает всю свою жизнь перетаскиванию дерьма. Запахи перегнивающих, перебродивших фекалии обещают крестьянину добрый урожай, а значит, можно дотянуть до следующего года, а там что будет, Бог даст. Крестьянин обрабатывает землю и сам превращается в землю, срастается с землей. Мельников-Печерский не смог выразить это драматическое сращение землей, метафизическое, всегда вынужденное, ибо человек на земле никогда не управляет своей судьбой, а всегда подчинен природному ходу. В русской литературе крестьянский труд первыми описали дворяне. Сами они, если и работали на земле, то лишь по своей прихоти, как Левин в Анне Карениной. Все они, от неловкого Мельникова-Печерского до Великого Толстого, искренне любили крестьянина, но была у них и корысть. Они хотели, чтобы народ-богоносец выдал им свою правду, ту самую, сермяжную, и толщи народной. Так у Солженицына Иван Денисович, находясь в лагере, работая по принуждению за шлемку баланды, тем не менее проявляет усердие и радуется, что у него хорошо выходит. Он любит труд. Он спасается в труде, он свободен в труде. Вот, значит, правда народа полагается лженицам. А вот у Достоевского и Шаламова каторжане и лагерники ненавидят физическую работу. Она сначала изнуряет, а потом и убивает человека. И это тоже правда. Поговорка от работы и «Кони дохнут правдиво, потому что лошади далеко не столь выносливы, как люди». Достоевский отбыл на каторге четыре года, все время в окружении людей из народа, и правду у них не искал. Но у него есть краткое описание сибирских старообрядцев. Это был сильно развитой народ. Хитрые мужики, чрезвычайные надчетчики и буквоеды и по-своему сильные диалектики. Народ надменный, заносчивый, лукавый и нетерпимый в высочайшей степени. Есть там же, в записках из «Мертвого дома», замечательный портрет старика-старообрядца, сужденного за поджог единоверческой церкви. Старик был известен исключительной честностью, и каторжане отдавали ему на хранение свои деньги. Он их прятал в тайник и потом выдавал по просьбе владельца, никогда никого не обманул, и самого его никто никогда не пытался обворовать. Староверы появляются у многих русских писателей, например, у Шишкова в романе «Угрюм река». Но во второй половине XX века исчезают из литературы по понятным причинам. Советский Союз был страной научного атеизма. Интересный персонаж-старовер появился однажды в романе Валентины Иванова «Желтый металл», но ненадолго. Роман вышел в декабре 1956 года, а уже через 4 месяца, в апреле 1957, был изъят отовсюду и запрещен, и в советское время не переиздавался. Это интереснейший на основе реальных событий криминальный очерк о нелегальном рынке золота в послевоенном СССР. Среди множества злодеев, воров, спекулянтов и проходимцев, которые все сплошь евреи, грузины, татары, азербайджанцы, есть лишь один этнический русский, да и тот неправильный, враг советской власти, старик Зимароев, старобрядец. Валентин Иванов – писатель талантливый, и персонаж получился ярким и обаятельным. Про себя Зимароев говорит только во множественном числе – мы. «Скупщик золота Зимароев, уже очень пожилой человек», В финале роман арестован, признался во всем, предстал перед судом и в последнем слове заявляет. «Прошу суд учесть наш возраст и дать нам, сколько мы принять сможем. Годочков пять мы еще примем, а больше можем и не выйти. Так что в долгу перед судом не остаться бы нам». То есть старик не хочет уносить в загробный мир свои долги. Вот такой спекулянт. Что же Домельникова печерского В советское время его не забыли, провели по линии фольклора и этнографии. Собрания сочинений выходили дважды — в 1963 и 1976 годах. Не все было так просто в те времена, которые и я застал. В СССР 70-х годов на уровне идеологии и пропаганды повсюду был утвержденный атеизм. Но в среде образованной интеллигенции, творческой элиты и богемы интересоваться религией и православием было модно. Это считалось фрондой, андеграундным хобби. Ездили и по святым местам, по монастырям. Нагибин в своем дневнике описывает множество таких путешествий. Никуда не делись и русофилы, патриоты, знатоки и защитники русской старины. Тот же Валентин Иванов, академики Лихачев и Рыбаков — Художник Глазунов, поэты Станислав Куняев, Олег Чухонцев, по сути в той или иной степени русские националисты, они себя таковыми объявить не могли или не хотели. Многие были членами КПСС, они не считали себя и верующими православными христианами, а русское православие рассматривали как уникальный культурный и исторический феномен. Это наиболее верная позиция и до сегодня. Писатель Владимир Салаухин разыскивал и собирал иконы, написал об этом роман «Черные доски». Собирать иконы было модно и престижно. Появились и западные коллекционеры русских икон, появилась и контрабанда. Причем мода на русские иконы держалась долго. В 1996 году в Лифортовской тюрьме я сидел в одной камере с человеком по фамилии Эренбург. Он обвинялся в контрабанде икон, имеющих музейную ценность. Протаскивать религиозные, библейские, христианские мотивы в произведения литературы, живописи, и кинематографа было почти невозможно. Те, кому удавалось это сделать, считались героями. Тарковский использовал в своих фильмах библейские символы — горящий куст, хождение по воде, и это ошеломляло. Художник Лазунов сделал себе имя на работах, использующих православную тематику. Славянофилам противостояли столь же сильные западники, технократы, горожане, талантливые, обаятельные, остроумные, шикарные. Лучшие из них — братья Стругацкие и Василий Аксенов. Седая старина их не интересовала. Они писали о сегодняшнем дне, либо о будущем, и завоевали сердца молодежи. В их книгах нет ни веры, ни религии, а есть жизнелюбие и наслаждение плодами прогресса. Разумеется, и западники-либералы и были фрондой по отношению к советской власти. Уж так была устроена советская власть в последние свои 20 лет, что умудрилась настроить против себя и славянофилов, и западников, всех талантливых, а подкармливала только самых серых и услужливых, что выразилось в афоризме Стругацких. «Я боюсь тьмы, потому что в тьме все одинаково серые». Написано в 1962 году. При этом братья-фантасты в первом периоде своего творчества явно верили в коммунизм, в то, что человека можно переделать из жлоба в коммунары. Однако наиболее мощные фигуры русской культуры 70-х занимали центристские позиции, поднимаясь над дискуссией, каждый по-своему. Высоцкий — национальный поэт до последнего хряща, но славянофилом его не назовет ни один дурак. Ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Бродский. Полагал себя античной фигурой, то есть, по сути, был язычником. Да, так. Высланный из СССР, он потом не сказал о своей стране ни одного плохого слова. Даровал обидчикам христианское прощение. Тарковский. Вроде бы западник, но создатель фильма Андрей Рублев, основополагающего для русской цивилизации второй половины 20 века. Лимонов. И западник, и русский националист одновременно и тоталитарный, и абсолютно свободный. Посмотрим на этих четверых и увидим, что они повсюду невыносимо противоречивы, но силой характера, ума и таланта могли снять любое противоречие. Высоцкий мог выдать «Да, у меня француженка жена, но русского она происхождение». И невинный простецкий юмор этой фразы приводил слушателя к прощению, к снятию противоречия. Высоцкий, Давлатов, Аксенов, Олежковский подпитывались от традиции смеховой карнавальной культуры, а смех, противоположен лжи, снимает любой конфликт. Смех есть главный враг лжи, любого вранья. Шут всегда говорит правду, для этого он и нужен. Как не стоит село без праведника, так не стоит царство без шута. Писатели Леонид Леонов и Юрий Нагибин — Кинорежиссер Алексей Герман, наоборот, подпитывались от мизантропии, от нелюбви к человеку, но их нелюбовь есть та же любовь, только с обратным знаком. Более всех любит людей именно мизантропы, однако не все, лишь самые талантливые. В позднем Советском Союзе 70-х годов все эти совершенно разные люди не имели возможности спорить между собой. В числе других запретов, ограничивающих свободу человека, был и запрет на дискуссии. Нельзя было спорить ни с марксизмом-ленинизмом, ни с научным атеизмом. Запрет на дискуссии породил эффект фиги в кармане. То, что нельзя было говорить вслух, произносилось в уме. Появились уникальные, очень умные читатели, слушатели и зрители, умеющие вычитывать между строк, видеть фигу спрятанную тайную, видеть протест в намеке. Но в итоге запрет на свободное выражение своего мнения привел к деградации русской культуры. Кого изгнали? Бродский, Солженицын, Галич. Кто уехал сам или сбежал? Нуреев, Барышников, Неизвестный, Шемякин, Тарковский, Аксенов, Давлатов, Лимонов, Мамлеев. Кто умер? Высоцкий, Шукшин, Даль, Янгибаров, Шаламов. Произошел экзистенциальный метафизический надлом, тяжелый кризис. Сначала усекновение культуры, а потом оно привело к катастрофе идеологии и далее к катастрофе государственного управления, когда умерли три подряд генеральных секретаря один за другим — Брежнев, Андропов, Черненко. Но первым сошел в гроб главный идеолог Михаил Суслов. 25 января 1982 года в возрасте 79 лет. На 9 месяцев раньше Брежнева тот усоп 10 ноября того же года в 75 лет. Идеология всегда умирает первой. Суслов ушел и потащил за собой своих друзей, троих одного за другим. Так и кончился Советский Союз. Сначала кризисом культуры, а затем смертями стариков. Три года подряд похороны. Три года подряд ядерная космическая свердержава жила в завываниях траурных труп. Реформатор Горбачев пришел уже на развалины. Он провозгласил ускорение, но без ноги ускориться не может. Он провозгласил перестройку, но нечего было перестраивать, фундамент лопнул. Советский Союз в конце XX века энергетически истощился, точно так же, как Россия Алексея Михайловича в конце XVII века. История повторилась спустя 300 лет. Только после Тишайшего на трон упорно сажали немощных цинготных мальчиков, а в СССР – маразмирующих стариков, но столь же немощных. Сходство слишком очевидно. В обоих случаях правящая элита, не желающая ничего менять, провозглашала лидерами слабосильных инвалидов, которые не выдерживали времени власти и умирали, а элита все цеплялась за свое. Один помер – найдем другого, а если тот помрет – и третьего. При этом немощные временные правители, каждый по-своему достойный и добрых слов. Не будем отзываться о них с пренебрежением. Слабенький Федор III, преемник и старший из выживших сыновей Алексея Тишайшего, стал царем в 15 лет, умер в 20, правил всего 5 лет, но пытался что-то сделать. При нем, например, отменили мясничество. Несчастный астматик Константин Черненко взошёл в генсеке в 72 года, умер в 73 года, а по рождению был сибиряк. Крепкий, воевал, был дельным, толковым администратором, помощником Брежнева. Инициативами не отметился, но работал на износ. Не мы их судим. История судит. История любит сильных героев, а также их врагов, злодеев. Герой становится самим собой только в схватке со злодеем не менее сильным, чем сам герой. И чем сильнее злодей, тем больше подвиг героя, его сокрушившего. После ухода сильного героя возникает пауза, заполненная слабыми временщиками. Но эти слабаки тоже насущно необходимы истории. Именно на их фоне сияют великие герои. Великих и сверкающих героев не может быть много. Логика истории требует, чтобы великие герои были единичны, редки, на то они и великие. Франция знает только одного Бонапарта и одного Деголя. Англия знает только одного герцога Веллингтона и одного адмирала Нельсона. Россия знает только одного Юрия Гагарина. Сущность славы героя в ее уникальности. Общество жарко требует героев. Также жарко востребованы и злодеи. Приходится признать, что в истории расколы реформаторы во главе с Никоном выглядят как злодеи, хотя они и победили. А старообрядцы во главе с Эвакумом как герои. Они проиграли, но не сдались, не согнулись, бежали, но уцелели.